19 марта. Еще раньше Петрович говорил, а в день шестого никогда, я и сам заметил, как Екатерина Фурцева говорит, с каким манером. Она научилась у актеров ораторству, показушничеству. Перед зеркалом училась, наверное. Или Завадского привораживала, беря уроки тона у Морецкой. Переняла у Морецкой тон, интонации, штампы. Если бы не знал, что это Фурцева в зале разоряется, подумал бы на Веру Петровну. Те же ласковые, придыхательные интонации, абсолютно та же эмоциональная вздрючка, граничащая с хамством, а потом опять и из в голосе. «Милые вы мои» и «блединка» желание. Научилась матушка еще на культуре располагать к себе аудиторию домашностью, интимностью. Всех за родных почитает, и такая ласковая, такая добрая ко всем. Упаси нас, Бог, от вашей доброты. 24 марта. Вчера был трехсотый десять дней. Игралось. После Высоцкий пел для труппы. Такое благотворительное выступление от широты душевной. Вы переводки по рублю скинулись. Зоя организовала. Читал я в эти дни Лескова «Житие одной бабы». Гениально до слез. Как это я опять пропустил. Вернее, чуть было не пропустил такого русского писателя. Вот язык Можаев наверняка изучает Лескова и держит его за настольную книгу, за словарь, за энциклопедию. Я буду делать то же самое. 26 марта. Значит так, вчера «Галилей» не состоялся снова. Высоцкий был пьян. Заменить спектакль было невозможно. Допустим, Тартюф. Но, во-первых, уже два раза Тартюфом заменяли. Во-вторых, Демидова в Германии. Лукьянова, значит, будет играть первый раз. У Антипова голоса нет. И неизвестно, где он. Сабинин? Значит, будет играть первый раз. Славиной нет и так далее. А заменять даже не вторым, а третьим составом, который никогда не играл, это скандал. Маккенпот. Опять Демидовой, Хмельницкого, Шаповалова и так далее. Дупак звонит любимому. Что делать? Что сказать зрителю, который сидит в зале? Будет 1 апреля в наш выходной идти Галилей? Или будет замена? И каким спектаклем? Я вас спрашиваю, как режиссер этого спектакля. Будет введен исполнитель, могу я об этом сообщить зрителю. В общем, повторилась ситуация, которая состоялась 9 ноября. Вышел на сцену дупак, белый, дрожащий, даже желтый свет не исправил ничего. Дорогие наши зрители, на мою долю выпала очень печальная миссия сообщить вам, что у нас очень тяжело заболел артист Высоцкий, спектакль «Жизнь Галилея» сегодня состояться не может. Все попытки к тому, чтобы заменить «Жизнь Галилея» другим спектаклем, ни к чему не привели. Узнали мы об этом за полчаса до начала спектакля. Явка артистов у нас к 6.30, и мы физически не можем сейчас собрать артистов для другого спектакля. Значит, мы предлагаем вам решить этот вопрос самим голосованием. Есть два предложения. Первое. Желающие посмотреть наш спектакль «Жизнь Галилея» смогут это сделать 1 апреля «Взрыв хохота». Дупак улыбнулся. «Если наш исполнитель к тому времени выздоровеет, или нам удастся ввести исполнителя нового? Если же главный исполнитель не выздоровеет, и нам не удастся к тому времени ввести другого артиста, потому что сейчас идут каникулы, мы играем по два спектакля в день, сцена занята, то 1 апреля будет замена. Я предупреждаю об этом. А каким спектаклем мы будем заменять? Давайте решать вместе. Мы можем заменить либо Тартюпом, либо Маккенпоттом. Два раза уже заменяли. Голосуем, кто за то, чтобы в случае замены 1 апреля шел спектакль «Тартюф». Шум, выкрики. Кто за то, чтобы шел «Макенпот»? Не надо «Макенпот то Большинство. Значит, решено. В случае, если спектакль «Жизнь Галилея» 1 апреля не состоится, пойдет спектакль «Тартюф». Кто не согласен с таким решением вопроса, может сейчас получить деньги в кассе нашего театра. Я выросла в театре, ничего подобного не помню. Я тридцать лет работаю в театре, ничего подобного не видела. А я выросла в театре, мне тридцать три года. Дупак, мы только умеем интриги вести, а руководить театром у нас не получается. Кто отпускал Васильева в Ригу? Любимов, ну вот. А я ничего не знаю об этом. Один одно делает другой. Любимов не приехал. Теща. Он уехал с Люсей. А куда? Никто не расходится. Сейчас будет репетиция Галилея. Поехали за Шестаковым. Шестакова нет дома. Завтра павшие. Надо думать о павших. Васильева нет. Кто будет читать Кульчицкого? Золотухин? Любимого нет. Он куда-то сбежал, закрыв глаза. Стали спорить. Голдаева вводили когда-то. Пусть выручает. Он знает текст. Так и порешили. Я не могу себе даже предположить, что будет дальше с Высоцким. То, что его не будет в театре, это мне совершенно ясно. И даже если бы мы очень захотели его сохранить, это нам не удастся. Управление культуры на это условие теперь не пойдет никогда, и при случае попытается подвести под этот факт обобщающую базу разложения и разболтанности всего коллектива. А что с ним будет дальше, не представляю. Особенно после заявления Шапошниковой на заседании идеологической комиссии. Он может скатиться в совершенное дерьмо уже по существу. Но странное дело, мы, все его друзья, его товарищи, переносили это уже теперь довольно спокойно. Володя привил нам иммунитет. Уже никто ничему не удивляется, все привыкли. Вчера была история ужасная. Но что можно спросить? Стребовать с больного пьяного человека. Все наши охи-ахи, как мертвому припарка. Все наши негодования, возмущения, уговоры, просьбы. Все нахрен. А что мы должны после этого переживать? Почему мы должны мучиться и сгорать перед зрителем от стыда? Мы опять только обвиняем все наше художественное руководство во главе с Любимовым, что до сих пор не обеспечен второй состав. Почти два месяца крутили баки Шестакову, потом бросили, а вчера кинулись к нему снова звать на репетицию, чтобы 1 апреля сыграть. Это же все до такой степени несерьезно, что и говорить не хочется пудрит мозги человеку, а шеф не уверен, может ли шестаков сыграть. Но ведь и шефа понять можно, если захотеть. Ему ли забота до второго состава? Он месяц занимался Кускиным, до сих пор не отошел, мать подпирает, а тут каникулы, там воды бесконечные и так далее. Артисты разбегаются по съемкам, приходят нетрезвые, ведь на его месте с ума можно сойти очень просто. 27 марта. Говорят, со вчерашнего дня, то есть 26 марта 1969 года, Высоцкий в театре больше не работает. И вот уже есть приказ о его увольнении. 28 марта. А.М. Эскин. Директор дома актера. ВТО. 24 марта. А ведь видел вас в Кускине. Получил огромное удовольствие. Большое спасибо. Может быть, об этом лучше не говорить? За это не карают? Говорят, в райкоме составляют списки, кто видел наши репетиции, так что лучше помолчим красноречиво. После десяти дней Евтушенко читал свою новую поэму. Я так устал, что молил Бога побыстрее все свернуть. Но поэт брал со стола все новые и новые папки листов, и я впадал в уныние. И все равно, хотя я понимаю, что в таком состоянии воспринимать поэзию чрезвычайно трудно, слушать стихи — это тоже работа и трудная работа. Мне поэма не понравилась. Куски, отдельные кирпичики, очень даже ничего, но все какое-то случайное, к слову пришедшееся, неорганизованное, окрошечное и про Христа, и про Дмитрия Биенного, соединенного с двумя Кеннеди вульгарно. Все темы, проблемы обсосаны и в философии, и в литературе, и везде. Стихи не трогают. Не взял он меня. Я понимаю, что поэзии надо отдаваться, надо идти навстречу к ней с добрым сердцем, но мне не удалось. Быть может, при чтении глазами это впечатление исправится, но о том, чтобы играть это, у меня активный протест. Не будет, не хотим, не позволим. 31 марта. С утра ходил с Кузей, дома помирился, репетиция матери. Высоцкий уволен по статье 47 Г, и никто не говорит о нем больше. Никому его не жаль, и ни одного слова в его пользу. Где он что, как, тоже никого не интересует. Ранинсон, как ты проводишь лето? Тебе надо отдохнуть, и тебя неважно со здоровьем, это видно по всему. И потом учти, нервное напряжение с Кузькиным не прошло даром. Оно скажется еще ох как. Ты легкие давно проверял? Я заметил у тебя легкое покашливание. Смотри, надо отдыхать и не суетиться. Думай об этом ежеминутно. Потом, когда соли отложатся, будет поздно. Гаранин. Анатолий Сергеевич Гаранин, фотожурналист, друживший со многими актерами театра на Таганке. Я приехал специально для того, чтобы передать тебе мнение очень разбирающихся в литературе людей о твоих дребезгах. Все в восторге. Ты не представляешь, Валера, как ты всех сразил». Я давал читать людям, с которыми Солженицын советуется, и они говорят, что это куда выше всего того, что сейчас в литературе официально делается, что, конечно, нужно работать, но это уже явление, и мы можем присутствовать при рождении первоклассного писателя. Вот, Валера, я приехал специально, чтобы тебе это передать. Один товарищ сказал, я его люблю как артиста, считаю, что это прима театра, но теперь он мне открылся с другой стороны, и не исключено, что это может стать главным занятием его жизни и так далее». Так что, Валера, тебе необходимо писать. Ни дня ты не должен прожить, чтобы не написать несколько строк. Пиши обо всем. Вон, стоит, читает, оттопыри в жопу. Пиши об этом. О чем угодно. Все пригодится. Так работал Толстой. 5 апреля. На улице почти жарко. Славина. Давай сходим к Вовке в больницу. Надо. Полежит и вернется. Как Венька, сука, закладывал его в эти дни. Во, блядь. Дружили все-таки. Он бы и нас выгнал из театра. И один остался. Глаголин тоже против нас копает. Хорошо, Петрович не слушает. Назаров по телефону. Видел на студии Володю. Они с Мариной смотрели сюжет. Кинофильм-сюжет для небольшого рассказа. Режиссер Юткевич, 1970-й, в котором снималась Марина Влади. Выглядит он неплохо. Такой приукрашенный покойничек. Спросил меня, когда мы все встретимся, с Валерием посидим, выпьем, малеха. Как ты на это смотришь? Может быть, действительно посидим? Я еще не знаю, как ко всему этому относиться. Мне трудно пока разобраться в себе, в своих, прежде всего, чувствах, принципах и прочее. Читаю Нестерова и учусь у него писать. Снова запоминаю мысли, выражения. Какие люди! До да это возрождение российского искусства было. Надо учиться, учиться и учиться. Учиться красиво рассуждать, красиво мыслить и четко выражать словом свои наблюдения. А наблюдать необходимо глубочайшие, тончайшие корни явлений — И именно сегодняшний день тебя встречающий. Он, Нестеров, абсолютно прав, говоря, что книги дают нам урок прошлого. Настоящее же мы должны отыскивать, понимать и изучать сами. Только в этом случае мы можем быть на уровне. И мне почему-то стыдно стало за свои дневники. День ото дня я занимаюсь бытописанием собственного угла. Это не развивает меня. Я никогда не выпрыгну из этой ямы, в которой мне давно хорошо. Мне в ней все удобно. Я чувствую, что у меня не так плохо, как у других. Я и пописываю худо-бедно, и в театре репетирую, и вроде книжки читаю. Но все это только видимость интеллектуальной жизни. Это удовлетворение мозгового цербера, которому необходимо кидать куски время от времени, вроде моих рассказов, и он не станет теребить совесть, не станет указывать мне на мою духовную нищету, на мое внутреннее ожирение. Но что я хочу? Как я могу жить иначе, чтобы не оглядываться, не бояться этого цербера? Не бросать ему жалкие кости, не обманывать его показухой? Все равно не отвечу. Потому не знаю. А если и знаю, то не скажу.